Эпилог. Максим не думал, что ему когда-нибудь придется вернуться в Ростов. Но это произошло уже в апреле следующего года. Его ждал сюрприз. И дом и оранжерея оказались целы. Не погибли даже цветы. Выяснилось, что Айрис наняла для ухода за ними бабушку-соседку. Максим не ожидал от Айрис такого подарка и был ей за это искренне благодарен. Пожалуй, впервые за последнее время он мог ходить по городу, ничего не опасаясь, ну или почти ничего. Пересланные Яна Сведни оказались поистине бесценны. У них было все – имена, адреса, должности, вся архитектура легиона, все подчиненные легионерам структуры. Переговорив с полковником Марченко, Борис передал ему, разумеется, на определенных условиях – полученные материалы. Располагая такой информацией, можно было чувствовать себя Богом. Неудивительно, что местные легионеры не выдержали скоординированного натиска спецслужб и вынуждены были бежать. Многие предпочли вообще покинуть страну, справедливо полагая, что так будет безопаснее. В каких-то регионах легионеры еще держались, пытались сопротивляться. Однако после гибели Дакса и Крысолова, после развала структуры легиона, все это теряло смысл. Неплохо обстояли дела и с работой. Выяснилось, что за прошедшие месяцы фирма Максима еще больше упрочила свои позиции. Подумав, Максим принял решение сделать управляющего и основных работников фирмы, ее совладельцами, что гарантировало их заинтересованность в работе. Это уменьшало личные доходы Максима, но дело того стоило. Если с бизнесом все сложилось очень неплохо, то в личной жизни Максима все еще царила полная неопределенность. Оксана явно симпатизировала ему, однако теперь уже сам Максим предпочитал не торопить события, боясь получить очередной отказ. Уж лучше пусть все идет своим чередом. Он ждал возвращения Оксана в Ростов, надеясь, что когда-нибудь в их отношениях наконец наступит ясность. Чтобы не бередить душу, старался поменьше об этом думать, предпочитая возиться с цветами или заниматься магическими изысканиями. К удивлению Максима, в магии у него наметился явный прогресс. Он сновидел почти каждую ночь. Для этого не приходилось прилагать каких-то особых усилий. Были явные подвижки и в технике реала. Максим все лучше разбирался с управляющими мирозданием законами. Раньше он и подумать не мог о том, что Реал будет так чутко отзываться на его мысли, его желания. Все это стало следствием той самой чистоты, о которой говорила Рата. Исчезли глупые мысли, глупая самость. Максим полностью верил в себя Богу, признал его власть над собою. Это было трудно, но Максим сумел преодолеть себя. Все становилось на свои места. Чтобы повелевать, надо было научиться подчиняться. Тот, кто ставит себя на вершину мира, делает большую ошибку. Теперь Максим понимал, насколько противоестественной была его прежняя жизнь, насколько мало в ней было гармонии света. Он жил в мире и не видел его, не чувствовал. Теперь все изменилось. Максим с радостью осознавал, насколько гармоничной становится его жизнь. Все это казалось настоящим чудом. В этот теплый июньский день Максим, как обычно, возился в своей оранжереи. Он как раз пересадил один из цветков, когда услышал, как кто-то тихонько постучал в стекло. Оглянулся и увидел Оксану. Оксана, Максим медленно приподнялся, всматриваясь в черты милого ему лица. Оксана улыбнулась. Максим улыбнулся в ответ и почувствовал, как спадает с души камень. Она все-таки приехала. «Здравствуй», — сказала Оксана, когда Максим открыл ей дверь оранжереи. Взгляд девушки был мягким и очень теплым. «Здравствуй», — ответил Максим. Хотел обнять Оксану, поцеловать ее, но сдержался. «Рад тебя видеть». И это все, — усмехнулась Оксана. «Будь моя воля», — ответил Максим, — «я бы тебя расцеловал. Но я просто боюсь тебя обидеть». «А ты не бойся», — улыбнулась Оксана, и первая шагнула ему навстречу. Это был самый долгий и страстный поцелуй в его жизни. Наконец Максим отстранился от Оксаны, заглянул ей в глаза и снова припал к ее губам. Она не отстранилась, и это казалось Максиму настоящим чудом. «Если бы ты знала, как я тебя люблю», — сказал Максим, целуя девушку. «Если бы ты знала». «Я знаю, Максим». «Поэтому я здесь». В глазах Оксаны мелькнули слезы. Она виновато улыбнулась. «Чуть не забыла. С днем рождения тебя!» «Спасибо. Максим только сейчас вспомнил, что завтра у него и в самом деле день рождения. Я и забыл совсем. Зато мы не забыли. О, вот и они». С улицы послышались голоса. Максим невольно вытянул шею, пытаясь рассмотреть, кто там приехал. Мешал высокий куст сирени. Но и там можно было сразу услышать звонкий голос Арис. «Она была не одна». Вот на дорожке показалась Рада. За ней сама Айрис, и идущий рядом с ней Данила. Здесь же был Роман и Денис, Борис и Игорь. Последними шли Костя и Марьяна, о чем-то негромко разговаривая. «Встречай», — сказала Оксана. «Я специально их немножко обогнала». «А у меня как назло холодильник пустой», — пробормотал Максим. «Ну, с этим мы как-нибудь разберемся», уверенно», — уверенно заявила Оксана. «К тому же они ненадолго, всего на пару дней. А ты...» Вопрос прозвучал тихо и очень весомо. «Ты хочешь, чтобы я осталась?» Поинтересовалась Оксана. «Хочу». «Тогда я останусь», сказала Оксана и улыбнулась. «Иди, а то Айрис там уже двери ломает. Они не знают, что ты здесь». «Иду». Максим провел рукой по волосам Оксаны, торопливо поцеловал ее и поспешил в дом. Просто он хорошо знал, что Айрис не смогут остановить никакие двери».